Глава шестая. День на пляже. Мистер Браун стоял в дверях дома номер 32 по улице Виндзорский сад и щурился на яркое солнышко, выглядывавшее из-за соседних крыш. «Кто за поездку к морю, руки вверх?» — крикнул он, оборачиваясь через плечо. «Делать такие предложения — значит напрашиваться на неприятности», — укорила его миссис Браун, когда... Замерли все вопли и визги, а три пара ног умчали своих владельцев наверх собираться. «Я заметил, что вы с миссис Бёрд рук не подняли», — обиженно проговорил мистер Браун. «Не понимаю, почему». «Знаю о твоей поездке, Генри», — тяжело вздохнула миссис Браун. «Мне потом неделю не оправиться». «А кое-кому, между прочим, приходится делать бутерброды на всю честную компанию», — с намеком добавила миссис Бёрд. «Бутерброды?» — повторил мистер Браун. — Какие еще бутерброды? Он залихватски взмахнул рукой. — Мы сегодня обедаем в ресторане. Кутить так кутить. Мы уже сто лет никуда не ездили. — Миссис Браун с сомнением покачала головой. — Ну что ж, мы тебя предупредили. Может быть, она собиралась добавить и еще что-нибудь, но тут новый взрыв топота возвестил о прибытии Джонатана Джуди и Пазингтона, навьюченных пляжными принадлежностями. Больше всего вещей оказался у медвежонка. Кроме чемодана и неизменной шляпы, при нем были соломенная панамка, надувной мяч, плавательный круг, ведерко, лопатка, вертушка на длинной палке, бинокль и целый рулон-карт. Миссис Браун придирчиво осмотрела его багаж. о покорителя Эвереста и то было меньше поклажи», — вздохнула она. «Просто они не брали с собой медведей», — пояснила миссис Берт, и, кроме того, вряд ли оставляли по всей лестнице след прошлогоднего песка. Паддингтон огорченно поглядывал из кучи своих вещичек, выслушивая все эти колкости. Он твердо знал, что всегда лучше заранее приготовиться к любой неожиданности. А если судить по предыдущим поездкам, на пляже могло случиться все что угодно. И обычно случалось. «Ну, вперед!» — выручил его мистер Браун. «Надо трогаться, а то попадем в час пик и вообще никуда не доедем. Денек на свежем воздухе всем нам пойдет на пользу. Поможет тебе стряхнуть пыль с ушей, Паддингтон!» Падингтон насторожил упомянутые уши. «Пыль с моих ушей, мистер Браун?» Растерянно повторил он и совсем уж с видом поплелся к машине. Пока Джонатан, Джуди и мистер Браун заталкивали сумки в багажник, а миссис Браун и миссис Бёрд переодевались наверху, Падингтон стоял на переднем сиденье и встревожно разглядывал себя в зеркале заднего вида. На ушах оказалось несколько клочков ваты из старых пятен мармелада и какао, насколько он не вглядывался, ему не удалось обнаружить ни пылинки. Всю дорогу медвежонок вел себя на удивление тихо, и когда машина, миновав вершину холма, зашуршала колесами по длинному спуску, он еще пребывал в глубокой задумчивости. Однако, едва они подъехали ближе к пляжу, запах моря и вид многочисленных купальщиков, разгуливавших вдоль кромки воды, вытеснили из его головы все прочие мысли. Паддингтон страшно любил поездки, особенно к морю, с мистером Брауном, поэтому, пока они колесили вдоль берега, подыскивая, где бы остановиться, он на радостях высунул голову в окно и вертел ей в разные стороны. «Свистать всех наверх!» — скомандовал мистер Браун, пристроив, наконец, автомобиль на свободном месте. «Разгружай!» Паддингтон сгреб свои пожитки и выскочил на тротуар. «Пойду поищу местечко на пляже, мистер Браун», — вызвался он. На заднем сиденье миссис Браун и миссис Бёрд переглянулись. «Одно точно», — заметила миссис Браун, помогая своей экономике вылезти из машины. Хотя в экспедиции на Эвереста не было медведей. У них, по крайней мере, были шерпы, которые несли поклажу. Вот, полюбуйтесь. «Сейчас все будет в порядке», — прокряхтел мистер Браун, погребенный под грудой сумок и авосик. «Где Паддингтон?» «Он сказал, что найдет нам местечко». «Вон он!» — Джонатан указал на пляж, где уже стояли рядком шесть складных стульев. Он разговаривает с дяденькой, который продает билеты. «Ай-яй-яй!» — встревожилась миссис Браун. «Он, похож чем-то расстроен. Интересно, что с ним могло случиться?» «Уметь же Пайзингтон влипнуть в историю», — заметила Джуди. «Мы тут еще и минуты не пробыли Брауны поспешили вниз по ступенькам, ведущим к пляжу, и вскоре до их слуха донесся хорошо знакомый голосок. «Ты горестно восклицал он. «Три шиллинга только за то, чтобы посидеть на стуле?» «Нет, приятель», — поправил дяденька с билетами. «Не только за то, чтобы посидеть на стуле. У тебя этих стульев шесть штук, по шесть пенсов за каждый. Шестью шесть получается тридцать шесть». Падингтон окончательно пал духом. Ему так повезло отыскать удобное местечко и целую груду стульев, но не успел он расставить их в ряд, не говоря уж о том, чтобы опробовать на прочность. Как из будки неподалеку явился дяденька с большим рулоном билетов и принялся скандалить. и не шилинга? повторил медвежонок, опускаясь на ближайший стул. «Знаю я вашего брата», — громко начал дяденька, адресуя свои наставления всем близлежащим купальщикам. «Наберете себе стульев. А когда я подхожу, притворяете, что спите. Или заливаете, будто ваши билеты сдуло в воду. Убытку от вас компании сотни фунтов». Он не договорил, потому что тут у самых его ног раздался придушенный писк. «Эй!» Он нагнулся и уставился на брыкающуюся груду полосатой материи. «Что стряслось?» «Помогите!» Завопил придушенный голос. «Ах ты, недотёпа!» Проговорил дяденька, выгребая медвежонка из-под развалин стула. «Ты, наверное, спинку не выпрямил до конца». «Как это не выпрямил?» Удивился Падзингтон, на всякий случай расправляя плечи. «Ну, так оно и есть», — подтвердил дяденька. «Надо оттянуть ее назад, пока не щелкнет. Понятное дело, ты свалился». Падзингтон поглядел на дяденьку суровым взглядом, поднялся и раскрыл чемодан. Мало того, что с него требовали шесть пенсов только за то, чтобы просто посидеть на стуле, так стул этот еще и складывался сам собой, и к нему не прилагалось никаких инструкций. Это уж ни в какие ворот не лезло. инструкция повторил дяденька, беря у медвежонка деньги и вручая тому шесть билетов. «Ты что придумал? инструкция к складным стулем. Более ты много хочешь за шесть пенсов». «Надеюсь, все у вас в порядке», — проговорил подоспевший мистер Браун, всовывая дяденьке в руку что-то круглое и блестящее. «Конечно в порядке», — дяденька ощупал монету, и выражение его лица мигом сменилось на благожелательное. «Так, можно сказать, небольшое недоразумение. Знаешь что, приятель?» Продолжал он, оборачиваясь к медвежонку и почтительно прикладывая руку к козырьку. «Я и сам понимаю, что медведя твоих лет накладно бывает ездить к морю. да еще с такой компанией. Но если хочешь подзаработать деньжат, мой тебе совет. Гляди в оба и не пропусти Дэвида Друка». «Какого?» «Дэвид Эдрука», — удивился Падзингтон. «А вот такого», — сказал дяденька, указывая на большой плакат, пришпильный к стене. «Он один из этих, из газетчиков, и как раз сегодня приехал у Брайтси. Так вот, тому, кто первым предстанет перед ним и скажет, «Вы, Дэвид, друг», он обещал пять фунтов награды. Только при этом обязательно надо держать в руках его газету, а то ничего не получишь». С этими словами дяденька снова козырнул и заторопился в сторону еще одной, но прибывшей компании. А Брауны принялись располагаться на отвоеванном Паддингтонам местечке. Мистер Браун обернулся, чтобы поблагодарить медвежонка за стулья, но тот уже убежал к стене, которая огораживала пляж, и задумчивым выражением разглядывал висевший на ней плакат. Сверху на плакате красовались огромные красные буквы. «Не упусти свой шанс!» Чуть ниже помещалась фотография дяденьки, фетровой шляпе и сообщении, что Дэвид Друг, известный журналист из газеты «Дейли Глоб», сегодня находится в братсе О нише совсем мелким шрифтом излагалось то, о чем уже говорил дяденька билетёр Паддингтон потратил довольно много времени, прежде чем добрался до конца, поскольку самые интересные места он на всякий случай перечитывал по два раза. Но как не прочитай, получалось одно и то же. Дэвид Друг с радостью выдаст пять фунтов любому, кто предстанет перед ним, и более того. Если к концу дня у него останется хоть одна невыданная пятерка, его отдых на море будет безнадежно испорчен. Ого!» — не поверил своим глазам мистер Браун. «Паддингтон сегодня так и сорит деньгами. Посмотрите, купил себе газету». «Не дай бог, ему попадется кто-нибудь похожий на этого друга», — мрачно заметила миссис Бёрд. «Я уже предвижу, что добром дело не кончится». Мистер Браун натянул купальный костюм. «Эй, Паддингтон!» — окликнула. «Пошли купаться». пазингтон бросил последний взгляд на портрет Дэвида Друка и медленно вернулся к своим. Он с самого утра предвкушал, как поплещется в водичке, но теперь ему что-то совсем расхотелось. Он, конечно, любил купаться в море, но не настолько, чтобы ради этого упустить Дэвида Друка и свои пять фунтов. «А может, он тоже купается», — предположила миссис Бёрд. Падзингтона эта мысль окрылила. Он вытащил свой бинокль и принялся разглядывать головы, торчавшие из воды. Среди них не оказалось ни одной фетровой шляпи. И тем не менее Паддингтон натянул плавательный круг и побежал к морю, в одной лапе крепко сжимая чемодан, а в другую — газету. Миссис Бёрд вздохнула. Паддингтон, правда, был слишком далеко, чтобы в подробностях разглядеть выражение его мордочки, но то немногое, что она успела заметить, ей совсем не понравилось. Даже со своего места она видела, какие суровые взгляды бросает медвежонок на окружающих. «И почему мы не можем отдохнуть спокойно, как любая нормальная семья?» — пожаловалась она. «По крайней мере, пока он занят, он ничего не натворит», — отозвалась миссис Браун. «И он все время на виду, что уже немало». «Ну, это ненадолго», — мрачно предрекла миссис Бёрд, глядя, как медвежонок шлепает по мелководью в сторону пирса. «До конца дня еще, ух, как далеко». «Вот, попомните мои слова». А Паддингтон, и не подозревавший как за него тревожится уходил все дальше и дальше, время от времени, останавливаясь, чтобы сравнить фотографии в газете с лицом кого-нибудь из окружающих. На пляже становилось все многолюднее. Медвежонку попадались толстые дяденьки в шортах, худые дяденьки в купальных костюмах, дяденьки всех видов и размеров. Они были в панамках, в кепках, в цветных бумажных колпаках. Один даже нацепил цилиндр но на всем пляже не нашлось ни одного, который хоть отдаленно напоминал бы Дэвида Друка. Во время третьего прохода Пазингтон остановился возле пирса, утер лоб и еще раз посмотрел на плакат. Удивительное дело, но с каждым разом выражение лица Дэвида Друка становилось все менее располагающим. Поначалу это была обычная приветливая физиономия, а теперь на ней явственно проступила довольно ехидная ухмылка, которая медвежонку совсем не понравилось. Вздохнув, Он выбрал уголочек поукромнее, сел, прислонившись спиной к горке складных стульев, и решил хорошенько обдумать свое положение. Надо сказать, что в общем и целом оно его совсем не радовало. Если бы ему удалось найти продавца, у которого он купил газету, он, скорее всего, потребовал бы свои деньги назад. Но с каждой минутой народу на пляже все прибывало, и шансов отыскать провинившегося газетчика, не говоря уж о Дэвиде Друке, становилось все меньше и меньше. Паддингтон задумался, и глаза его сами собой закрылись. Несколько раз он пытался открыть их лапой, но вскоре обильный завтрак несколько порций мороженого и прогулки по горячему песку под горячим солнышком, не говоря уж о мирном шорохе волн, набегавших на берег, сделали свое дело, и к оживленному пляжному гулу прибавилось негромкое посапывание. Миссис Браун облегченно вздохнула. Слава богу! — проговорила она, заметив мохнатую фигурку, которая спешила к ним по набережной. А я уж испугалась, не случилось ли с ним чего. Мистер Браун снял сумки с последнего свободного стула за их столиком. «Давно пора», — проворчал он. «Я сейчас умру с голоду». Чтобы избежать толкотни, Брауны договорились встретиться к обеду на террасе большой приморской гостиницы. И в назначенный час все оказались в сборе, за исключением Пазингтона. А хотя Паддингтон и имел привычку исчезать в самые неподходящие моменты, это очень редко касалось завтраков, обедов и ужинов. Однако минуты шли, за соседними столиками уже почти не оставалось свободных мест, и Брауны беспокоились все сильнее и сильнее. «Где, скажи, на милость ты был?» — спросила миссис Браун, когда медвежонок подошел ближе. Паддингтон с отрешенным видом приподнял шляпу. «Я осмотрел сон, миссис Браун», — туманно пояснил он. «Сон?» — поразилась миссис Бёрд. «Я думал, ты дома выспался». «Это был специальный пляжный сон», — пояснил медвежонок, слегка обидевшись. «Совсем не такой, как дома». «Ну уж я себе представляю», — ставила Джуди. «Если ты из-за него даже к обеду опоздал». Мистер Браун вручил Паддингтону длиннющее меню. «Мы заказали тебе суп для начала», — сообщил он. «Выбирай, что ты будешь есть потом». Брауны глядели на своего мешутку с некоторой тревогой. Он действительно вел себя в высшей степени странно. Едва усевшись, он тут же вскочил и в страшном возбуждении уставился на кого-то в бинокль. «Что случилось?» — удивился мистер Браун. Падзингтон подкрутил винтик, чтобы лучше видеть. «По-моему, это Дэвид Друг», — объявил он, указывая за соседний столик. «Дэвид Друг?» — повторила миссис Браун. «Вряд ли, смотри, у него же борода». «А у друга ее и в помине нету», — подтвердил Джонатан. «Я сам видел на всех плакатах». Паддингтон принял и вовсе загадочный вид. «Как раз об и был мой сон», — пояснил он. «Только, кажется, мне это вовсе и не приснилось. Пойду, предстану перед ним». «О, Господи!» — миссис Браунс тревожно проводила его глазами. «А может, не стоит? Но было слишком поздно». Паттингтон уже стоял за спиной ничего не подозревавшего бородача и похлопывал его по плечу. «Дайте мне, пожалуйста, пять фунтов, мистер друг», — попросил он, поднимая повыше Дейли Глоб. Бородач застыл, не донеся Дарта ложку супом. «Спасибо, не надо», — проговорил он, увидев газету. «У меня уже есть». «Я не медведь-газетчик», — терпеливо разъяснил паддингтон «Вы?» «Дэвид, друг из Дэйли Глоб, и я пришел предстать перед вами». «Предстать передо мной?» Совсем растерявшись, повторил дяденька. «Ну, я никакой не друг. Я не слухивал о таком». Паддингтон набрал побольше воздуха и бросил на Бородача самый суровый взгляд, на какой только был способен. «Если вы не дадите мне пять фунтов, — заявил он запальчиво, — я позову полицейского. Бородач ответил почти столь же суровым взглядом. «Ты позовешь полицейского?» — скричал он. «Нет, медведь, это я позову полицейского, если ты сиюшь минуту, не исчезнешь с глаз моих!» Паддингтон был медведь честный и не любил нечестности в других, поэтому несколько секунд он стоял как вкопанный, не веря своим глазам, а ушам и подавно. И вдруг прямо на виду у Браунов и всех прочих посетителей ресторана он протянул лапу, ухватил дяденьку за бороду и, как следует, дернул. Зрители были ошарашены таким поворотом событий. А дяденька с бородой вовсе обалдел. Он схватился рукой за подбородок и вскочил, огласив террасу гневным воплем. Упазен кто на рот открылся сам собой, и он оставился на свои лапы, в которых ничего не было. «Извините, пожалуйста!» — воскликнул он, вежливо приподнимая шляпу. «Я, похоже, обознался!» «Обознался!» Взревел бородач, тыча салфеткой в брюке, залитой супом. «Где директор? Подать сюда, директора я требую объяснений!» «У меня есть объяснение», — несчастным голосом проговорил медвежонок. «Только, боюсь, не очень хорошее». «Полундра!» — простонал Джонатан, увидев, что к месту происшествия поспешно направляется директор в черном костюме, а за ним с Тайкой бегут официанты. «Опять, как всегда. За всю мою жизнь» отчеканила миссис Бёрд. «Я еще ни разу не встречал медведя с таким даром встревать в истории. И что теперь делать прикажете?» Мистер Браун откинулся в кресле директора гостиницы и удивленно уставился на медвежонка. «Так, значит...» — уточнил он. «Ты действительно видел за стульями человека, который нацеплял фальшивую бороду?» «Их было два», — поправил медвежонок. «Я сначала подумал что мне это снится, но потом они ушли...» Я понял, что это был никакой не сон. «Все равно не понимаю. Почему ты решил, что этот человек за стульями есть Дэвид Друг?» — недоумевала миссис Браун. «Я, кажется, догадался, в чем дело». Мешался полицейский. Он просто припутал имена. «Видите ли, похоже, ваш Мишка столкнулся с пляжником Чарли его дружком?» — пояснил второй полицейский. «Они всегда говорят один другому друг». Насмотрелись, небось, к обойских фильмов. «Пляжник Чарли?» — ахнула миссис Бёрд. «Ну и ну!» «Воришки на доверии пояснил первый полицейский. при этом они по большей части ошиваются на пляжах Южного побережья. Мы уже давно за ними охотимся. Но всякий раз им удается улизнуть. Дело в том, что они очень хитро меняют внешность. А теперь, благодаря вашему Мишке, у нас есть довольно четкое представление, кого искать. Полагаю, ему причитается небольшое вознаграждение». Брауны переглянулись. После скандала в ресторане кабинет директора показался им на редкость тихим и спокойным. Даже бородатый дяденька, когда немного пришел в себя, с большим почтением выслушал Паддингтонов рассказ. «За кого только меня в жизни не принимали?» — восклицал он. «Но только не за Дэвида, друга, и уж тем более не за пляжника, Чарли». «С Паддингтона станется обнаружить бороду прямо за соседним столиком», — ставил Джонатан. Директор кашлянул. Ну, это как раз неудивительно, заметил он. Убирайся, сейчас проходит конгресс фокусников, и многие участники остановились в нашей гостинице. Так что бород здесь хватает. Ну и ну, ахнула миссис Бёрд, выглянув через окошечко в зал. И правда ведь, вы только поглядите. Остальные посмотрели в ту же сторону. Действительно, куда ни глянь, всюду маячили бороды. Длинные бороды, куцые бороды. Аккуратно подстриженные бородки и косматые бородища. «Никогда в жизни не видел столько бород разом», — признался мистер Браун. «Надо думать именно по этому пляжнику Чарли пришло в голову тоже обзавестись бородой». «Верно, сэр», — подтвердил полицейский. «Еще хорошо, что наш и приятель не взялся дергать за все борды подряд. Вот тогда был бы скандал, так скандал. Надеюсь, вы удостоите меня чести пообедать в вашем обществе» проговорил, обращаясь к Брауном Бородач, когда полицейские собрались уходить. Видите ли? Тут он повернулся к медвежонку. «Я и сам фокусник, великий Умберто. Если извольте за обедом, я с удовольствием покажу вам парчик фокусов». «Спасибо большое, мистер Умберто!» Тут же согласился медвежонок, и директор побежал приготовить им столик. «Это будет очень здорово!» Паддингтон решил, что, несмотря ни на что, поездка к морю все-таки удалась хотя он и не сумел предстать перед Дэвидом другом и заработать пять фунтов. Но ведь не каждый же день выпадает счастье пообедать с настоящим фокусником». «Хм», — проговорила миссис Бёрд, шагая к террасе, «готовы поспорить, что Пазингтон сейчас покажет нам фокус исчезновения обеда похлеще любого великого Умберта». Медвежонок, расслышав эти слова, кивнул знак согласия. «Обычное обеденное время давно прошло, а работа сыщика, тем более на пляже, оказалось крайне изнурительным занятием. «По-моему, у меня ни одной пыленки на ушах не осталось, мистер Браун», объявил он, и когда все согласно закивали, с аппетитом приступил к честно заслуженному обеду.